Наши профессоры – самые миролюбивые профессоры в универсуме. Я всегда в это верил. А наши сталкеры – самые морально устойчивые сталкеры современности. Но решать проблему действительно нужно. Ладно, картина ясная. Действительно серьезных проблем я тут в упор не вижу. Главное же остается неизменной. Недостаточная численность людей – это основной тормоз в вопросе освоения новых пространств. Но потеряшки все еще появляются. И мне думается, что процесс смотрящий остановят осенью, с понижением температуры. Промежуточный итог таков. Решать змеиный вопрос надо срочно. Место уникальное. Его столбим намертво. Будем развивать, резюмировал я. Хотя, зная вас, дорогие мои бандитос, думаю, много змей там не осталось. Те довольно покивали. Дети. Но своего сталкера никогда не упустят. Не было еще такого. Главное, один хрен мы поиздержались крепко. Стволы, веришь ли, еле остудили. Кратчего начал сума. Нам бы патронов подкинуть спецпоставочкой. Ну сколько нас таких, четких да дерзких. А мы уж зачистим, вот и профессор уже своих биологов на это дело сфоловал. Там биологичка одна такая есть. Возьму с собой и все с ней сделаем. Профессор насторожился. Товарищ Гоблин. Принято, хлопнул я ладонью по столу. Сергей, пиши заявку, прям сейчас давай мне. Так, что у нас осталось? Наверное, хватит пока по крепости. Все едино потом возвращаться к вопросу и не раз. Есть у кого дополнение? У меня есть. У нас. То есть мы все? «Сергей, я понял, что вы все как один, что спелись и слиплись. Что?» Сабли там торчали. «Какие сабли?» «Помните, я говорил, что каменные перемычки между зданиями рухнули?» «Ну?» Комсталк собрался с мыслями. «На них сабли смонтированы были, как у нас, только поменьше», — выдал Демченко. «Бронзовые они, потому и уцелели». Все в патине, не сразу увидишь в траве. Я тяжело вздохнул. Сережа, это ты считаешь дополнением. Почему сразу не дал в описании? Ну вы же сами говорили про мистику, мол, не надо. А где тут мистика, Сережа? Тут загадка есть, тайна, пока не раскрытая. Надеюсь, никогда не раскроем. Нам такие открытия, и тем более практические опыты, нахрен не нужны. Неожиданно поступил профессор. Он пристал и спокойно предложил. «Давайте в самом конце я затрону еще и этот момент. А пока опустим, вернемся к промзоне». Но я уже заподозрил ладно. «Постой, постой. А ну-ка, мужики, ответьте мне прямо в глаза глядя. А где остальная бронза, а? Или что, это единственный металлический предмет? Ну, паразиты!» «Бинго!» Рожи уставили с пол. «Шеф, ну была пара сабель, не больше без байды!» «И секира ломаная, неготичная», — нехотя дополнил Костек. «Как сувенир же оставили, товарищ командор, на память!» Дитвора. бегают, стреляют, воюют с людьми и диким зверьем, ищут и находят. Ни одна служба не принесла столько нужного и полезного анклаву, как группа сталкеров. Серьезные опасности и тяжелейшие нагрузки, постоянный нервный стресс, едят черти что и когда как. Ни жен, кроме костей, не имеют, ни детей, ни домов своих, а все едино дети сувениры. Поди еще и помахали именно на за дворках, наставили новых зарубок. Я рукой остановил Гульдбреха, уже открывшего было рот для гневной обличительной проповеди о пользе наук. Мужики, Вы понимаете, как важно изучить образцы? Они понимают. Кроме того, вы в курсе, что у нас уже есть и работает музей истории освоения? Не были еще ни разу, за всех ответил Демченко. А когда бы они были? Музей есть и работает. Его организовали в большом подвале жилого здания замка, между пищеблоком и медцентром. И все артефакты, в нашей цитадели найденные, туда и снесли. Ищербатые боевые топоры, найденные нукерами еще в первый день, алебарду на узловатом древке, пару сабель и четыре кинжала. Месяц назад разгребали углы одного из подвалов, нашли две старинные пушки и горку чугунных ядер. Их тоже присовокупили к экспозиции. Стеллажи и стенды, много картин местных художников. Их даже вывозили на пленеры по Волге и в другие места. Заведующая Опытный музейный работник из Омска, пожилая женщина музейного вида. Дело ставить с размахом и дальновидностью. Там проводятся экскурсии и уроки, туда собирается все необычное, характерное и интересное. Они режики зажжали, пацанва. Краеведение и локальная пока история – важнейший атрибут образовательной системы Анклава. Все граждане Союза должны видеть целое, хорошо представлять среду, в которой живут. Поэтому и в клубе, и в помещении музея есть киноустановки прошлого поколения пленочные. И фирмы киногруппы снимают пленочные практически вечные. Цифра, естественно, практикуется в полный рост, но вся база аналоговая. Среди прочего, просветительскую роль выполняют речные экскурсии. Каждую летнюю субботу от пристани замка отчаливает Дункан или Нирпа. Последняя чаще. Поездка на настоящем пароходе. Оставляет больше ярких впечатлений. Машрут тургруппы к морю. По пути судно ознакомительно заходит в сену. Останавливается для пикника на каменистом берегу возле приметной скалы и две лошади. Там стоят деревянные балаганы и мангалы. Димное место. Скалы, две реки, рыба играет в слиянии потоков. И воздух первозданной чистоты. Люди восхищаются, ловят рыбу на спиннинг. Жарят шашлык из форели, с травками, фотографируют. Многие завели себе пленочные фотоаппараты. Сухих реактивов уже накоплено предостаточно. С этой химией... Ее я беру постоянно много. По прогнозной аварийной заявке научников. Выгружаем мы химию через окно операторское. Поставили балку с сталью. После чего, как три бутыля с соляной кислотой, чуть не разбили на лестнице. Потом пароход идет на морскую пост, где эзотерик-экскурсовод от Эдгара накоротко морочит приезжим голову. Самая дальняя точка круиза крошечная бухточка на противоположном берегу, где на желтом песчаном пляже отдыхающий народ наслаждается морскими купаниями под охраной экипажа с карабинами в руках высматривающего акул. А если уж совсем повезет, то наблюдение за большой белой становится верхом впечатлений. На обратном пути Судно подходит к листвянке, где на кордоне группу ждет горячий ужин, вечерний волейбол среди сосен и кедров и песнопения с домашним пивом, после чего Кавс разводит людей по домам. Я один раз катался в такой волшебный круиз, после чего отчаянно захотел плюнуть на все суетное и устроиться работать экскурсоводом. «Оружие сдать, причем честно», – приказал я. И учтите, не только оружие. Так что гоните артефакты, сталкеры. Я вполне понимаю. Так точно. Вечером занесем. Да мы ж чисто поматься хотели. Все равно что-нибудь себе отметать будут. Психология трофейности. Однако мужики проголодались. Отчего бы не совместить полезное с приятным. Вскоре Якуб притащил слоеные пирожки с разной начинкой, горячего бульона и помидорчиков с чесночком. Перерыв у нас, господа. Прежде чем обсуждать так интересующий вас вопрос о сути сокровенных тайн промбазы и ижи, я хочу уточнить кое-что практическое. Сытые люди не так собраны, но так, как это нужно, спокойны. А подобные темы всегда требуют спокойной взвешенной позиции. Первое. Второй трактор. Говорите, практически готов? На днях выпустят из цеха. Только тут такое дело, Алексей Александрович. Тут же начал маневрировать Демченко. Слушаю внимательно. Взамен промзоне обязательно нужен маленький, для рутинных работ и по мелочевке шебуршится. Хуцик, короче. Тем более, что фронт работ намечается. Вот хитрец. Сразу охватил веревочку. За вторую нужно дергать. Принимается. Мини-трактор дадим. Теперь следующее. Как там грунты на скидку? Соткой грубо взрыхлили приличный участок под посевное поле, выкорочевали крупное. Земля в промзоне хорошая, жирная, но сам слой не особо толстый, дальше скальное основание. Хорошо, а в крепости? Пока сложно сказать, но за нею, между полосой леса и пляжем, тянутся явные остатки садов. Хоть отчала, но там каких только плодов нет. Мы далеко не ходили, времени не было, даже на прикидочное обследование. Может, там и маслины растут? Почему нет? Площадь полосы не очень большая. Гумуса скопилось много. Перспектива есть. Вычеркиваем. С колями я все понял. Тут спорить не о чем. А вот что с обезьянами? Если, например, уже сейчас три дворовых хозяйства оставить на промзоне, каковы реальные риски? Вот тут им уже тяжело отвечать однозначно. Мешает предвзятое. Мешают накопленные страхи ночных дежурств и разговоры на тему тайного, соответствующем антураже. «Обезьян поблизости нет», — наконец начал Демченко. «Остатки стаи частью отошли в предгорье, но там им не светит. Кондоры над головой, корма мало, волки вдоль хребта бродят. Можно считать, что их уже сожрали». «А другая часть?» — спросил я, хотя уже и понял расклад. Спустилась вниз в ущелье, крепости не подходили по понятным причинам. Те, кто подошел, познакомились с отрядами КА и ныне уже переварены. Так что гибоны уже не противники, тем более, что после всех стрельб и гонок людей они боятся панически. В последнее время там три группы прошли, почистили, так что от стаи останутся лишь единицы, никак нам не мешающие и не могущие помешать. Будут жить-поживать, как положено мирным обезьянкам, орешки грызть. А вот медведи и волки есть. Но это и в России было, когда вокруг замка сутками крутилась крупная живность, вспомнил я. Именно. До сего дня такая цель, я про зачистку говорю, если и была, так реального мотива к акциям не было. Да и людей нет, ведь в промзоне и внутренних дел навалом. Если взяться дружно, два дня работы и зверь как всегда отойдет сдав территорию полностью. Но, товарищ командор, мы должны сказать, что обезьянья тема не закрыта. Точнее, не совсем закрыта. Вот сейчас и начнется. Мы три раза находили следы крупного примата. Весьма крупного. Да это ети, что там сусолить? Все еще дожевывая очередной последний пирожок, бескомпромиссно заявил Гоблин. Нормальный такой кабан, здоровый чертила. Ничего. Я еще его увижу в прицел, в обличительском движении. Я снял очки. Что я в них сижу-то, бумаги в сторонке? Мужики, я вас умоляю, вы мне про этих ети еще год назад плешь проели. Свели тут всех с ума. Нам существующего мало. Но они же есть, пожал плечами Костя. Раз след, два след. Вы их сами видели? Пауза. Не видели. Их никто не видел. И охотники писали докладные, и дальние патрули с пакистанки. Следы есть, объекта нет. Давайте так. Я вот прямо сейчас, то есть публично, при всех признаю, что да, какой-то снежный человек по платформе бегает. Местные ли, или смотрящими слепленный? не суть важно. Бегает, могу расписаться. Но он никак, повторяю, никак не влияет на нашу жизнь. Давайте мы этот фактор учтем, но оглядываться на него не будем. Оглядываться будем на реально мешающие. Вот леопарды там есть? Имеются. А кондоры? Летают. Пещерники. Ну зачем так? Ясно уже, возмутился Лунев. Мы поняли, все услышали, будем действовать по обстановке реагировать правильно и адекватно и... и продолжать искать, пока не очевидного подснежника. Вот же упрямые черти, я лишь махнул рукой. Марк Львович, давайте, начинайте. Мы готовы послушать ваши предположения и выводы. Прошу. Гоблин, зараза, положи пирожок, ты на совещании. Наконец-то, оказавшись в центре внимания, профессор поднялся, И принял привычно интеллигентную позу умный лектор перед дурнями. Итак, коротко о том, что мы знаем в виде незнания. Мы ничего не знаем о Старой Земле, все наши попытки выяснить судьбу родной планеты ни к чему не привели. Так, почти все попаданцы Первой волны были транспортированы сюда одним староземным днем и почти одним часом, в этом почти Кроется важное. Есть несколько человек, попавших сюда не час в час, а с некой дельтой, не превышающей впрочем 12 часов. Вероятен вариант, что в самый последний момент некоторые претенденты на перенос, скажем так, выбывали из игры, например, по причине смерти. Субъективную точку зрения я сейчас озвучивать не стану, она известна. Но объективно очевидно что уважаемый Алексей Александрович, например, не первый претендент на роль руководителя русского кластера. А вот этого я не знал. Что-то такое крутилось в голове, но рваные размышления первых дней так и не вылились в выводы. Остальные тоже вытаращили глаза. Претендентов могли браковать по разным причинам. Кто и как этим занимался и насколько успешно, мы можем судить, по истории с немецким кластером, а остальные были взяты синхронно. С попаданцами второй волны картина другая, этих брали из другого промежутка времени, все данные и даты сведены нами в единую базу, которая по сей день анализируется, но и они вполне укладываются в строго отмеренный и весьма короткий отрезок изъятия. И это при том, что люди продолжают попадать к нам до сих пор, профессор перевел дыхание и глотнул воды, до этого мгновения, находясь в неком пункте передержки, о природе которого мы можем только гадать. Опять пауза. Пока нами не обнаружены знакомые по прошлой жизни, что позволило бы сделать некоторые выводы, интересные, но практически неприменимые. Таким образом, узнать что-то о динамике староземных событий решительно невозможно. Пока что, во всяком случае, Повторюсь, отслеживание и анализ продолжаются. Все слушали молча. Уж больно резко Гольдбрих начал ушибать. Теперь следующее. Моделирование такого объекта, как новая Земля, который, сохраняя астрономические величины объекта старого, получил новую конфигурацию материков, есть, без сомнений, самая дорогая часть проекта, принимая во внимание то обстоятельство, что во всех реальностях, Существует извечный баланс затрат и результат. Нам не просто допустить возможность моделирования еще и идентичного космического пространства вокруг нас, Вселенной. Это уже перебор в допуске. Но тогда мы вправе допустить единственное возможное, Гольдбрых отвел глазами сидящих. На сегодняшний день наша планета буквально подставлена на место старой, ныне уже на этом месте отсутствующей по тем или иным причинам. Платформу устанавливают в ту же старую пространственную точку. И это очень важный момент. Опорный. Даже важнейший. Он все и определяет. Он говорил о явлениях такого порядка, что и спрашивать в торопях не хотелось. Это нужно обдумать, обсуждать с друзьями, искать доводы. Подставленный объект – это и есть платформа. При очевидной для смотрящих неудачи, а она, в чем нет моих сомнений, определяется методами объективными, платформа неким порядком форматируется, ставятся новые условия по орг-выводам прошлых попыток, территория заселяется из запасов пункта передержки, и процесс запускается заново. Каковы реальные кадровые запасы, неизвестно. Мало того, вполне может быть и такое что абсолютно все вариации платформы заселяются в неком запаснике, цехи комплектации, всегда примерно одними и теми же людьми. То есть и в платформе 3 был профессор Гольбрих, который трижды, увы, общественных надежд не оправдал, хотя имел ресурс канала, за что я хотя бы тут готов принести извинения. А почему вы думаете? что в крепости сидели люди из нашей обоймы. Почему не современники строения?» Наконец-то прорвал пелену молчания Ватиков? «Мы так считаем, по причине необходимости ускорения процесса селекции при сохранении главного – человека, каков он есть. Запускать многотысячелетний процесс с нуля, но при воздействии, например, канала, они не будут. Слишком велик риск на выходе получить несколько иное существо. Но этого и не требуется, такие эксперименты проводятся на других пригодных для того планетах. Кстати, именно поэтому я не допускаю переносов людей в иные миры и на иные планеты, ибо там есть свои и вполне, как говорит мой уважаемый оппонент Гоблин, «годные дети галактики». А что же происходит с каждой старой платформой? Она каждый раз гибнет от воздействия очередной и бесконечной гетокомб-космогонии. А когда происходит подстановка? Раньше катастрофы. Причем здесь не обязательно банальное уничтожение. Рациональней использовать такой ресурс в других звездных системах. И, при маловероятной удаче, селекционировать там нечто новое. А смотрящие весьма рациональны. Все помолчали. Неужели действительно, как считает проф, земля стирается или переносится в другое место лет за 500 до катаклизма? Когда калькулятор смотрящих говорит минус. Типа чего ждать-то? А старожилы пусть потом крутятся под другими солнцами. Кошмар. То есть нас могли изъять лет эдок 500 назад? Марк Львович по-стариковски вздохнул. «В чем резон сделать людской запас, пусть и огромный, но раз и навсегда?» – спросил Демченко. Скорее всего, это была разовая акция изъятия, непростая, но тщательно подготовленная. Массовое исчезновение людей. Отчего-то именно тот момент в развитии человечества показался смотрящим наиболее предпочтительным для изъятия образцов. И каждый раз подставляют. Именно так. Каждый раз высаживают в настоящий природный грунт со всеми его факторами и характеристиками. Многое из того, о чем и так думалось каждому, сейчас становилось очевидным, выпуклым, в чем-то масштабным, в чем-то фатальным. Но если платформа сгорает в адском огне, то почему видны следы зачисток? Потому что никаких зачисток, в нашем понимании, не было. Правильнее говорить не о зачистках, а о следах былых программ, применяемых при материальном моделировании искусственного окружения. По аналогии с корешками старых и давно уже удаленных вами программ с домашнего компьютера. Вот они и проявляются, благодаря чему мы можем в крошечной толике Увидеть, на чем и где были сосредоточены организационные усилия смотрящих в былых попытках. То есть и промзона, и крепость, следы старых программ, вылезшие случайно? Точно так. Наивно полагать, что по планете в какой-то момент времени поедут большие зеленые фигуры с огнеметами и швабрами в руках. Форматирование, причем не всеобъемлющее, а с сохранением некоего удачного Происходит по одной из версий не здесь, а в определенном хранилище матриц-платформ. И идет послойно. Например, зачищается бумажный слой. Потом железный. И так далее. И как это всегда происходит со сложными системами, копятся сбойные кластеры программ, парадоксальные участки, накопление погрешностей. Все это и ведет к огрехам в конечном результате. Надо отметить, Весьма и весьма небольшим. Ага. Значит, жители промзоны крепости не видели? Не факт. Могли видеть, могли не видеть. А могли видеть и соседствовать с чем-то совершенно иным, чего нет в нашем варианте. Про биологическое разнообразие платформ и вероятности изощренных попыток запускать в былые модели различные раздражители я сейчас умолчу. Это совершенно отдельная тема. Но ваши сабли прямо указывают, что нечто подобное смотрящие практиковали, отказавшись от такой практики, как нам пока что кажется в нашей версии платформы. Что, впрочем, тоже не факт, все может проявиться. «Значит, вероятность встретить на планете местных жителей или выживших из других платформ нулевая?» Профессор замялся. «Нет, такая вероятность существует. «Почему вы так думаете?» «Это просто мое личное встречное моделирование. Мне хочется активно участвовать в процессе, а не быть просто кроликом», – улыбнулся Гольбрид. «Но сейчас подробно об этом я говорить не готов». «И это относится к программным сбоям?» «Да, к ним, равно как и к фактору накопления опытов», – коротко сказал профессор. «Спасибо, господа, у меня все». Это хорошо, что все. Телефоны на столе раскалились, проблемы не ждут, дела копятся. Нужно расходиться по заимкам, как бы интересно ни было подобное общение. Спасибо, Марк Львович. Как всегда, после таких изложений, всем есть над чем подумать. Предлагаю желающим переместиться к Юрику и там продолжить беседу и продуктивное планирование по ее итогам. Короче, валите, мужики, меня дела ждут. Ребята ушли. Я подошел к окну и открыл форточку. Свежий воздух вылетел в зал, разгоняя все еще витающие в помещении эмоции, сомнения и ожидания. Телефоны продолжали звенеть на столе. А я все стоял и стоял у окна. Смотрел во двор, вспоминая самый первый день и точно такой же дождик за открытыми створками. Обалдеть! Сколько всего произошло за это время! С ума сойти! Сколько всего сделано. А сколько людей толковых выявилось. Почему же там это не происходило, а? Никаких таких дел у меня не было. Была задача. Одна. Важнейшая. Я с наслаждением закурил и посмотрел на часы. Они у меня хорошие. Имею слабость к дорогим качественным механизмам. Хоть и не могу назвать себя Богачем. Стрелки. Омега-сим-мастер. Показывали 20.45. 15 минут осталось. Ну что, Сотников, ты окончательно принял решение? Убедился еще раз? Все взвесил? Не ошибаешься? Не ошибаюсь, тихо сказал я своему замку, привычно затушил сигарету в забортной кадушке с лютиками, развернулся и вошел в операторскую. На синем экране планшета горела надпись Обратный отчет времени и буквы. Осталось 14 минут. Эти буквы всегда вводят в дрожь. Это постоянный стресс. Потому что это общение с внеземным. Это не эти гоблина. Это серьезно. Организационное поощрение. Введите фамилию и имя, дубль оператора канала на случай фатального прекращения функционирования основного оператора. Лист бумаги с личными данными и отпечатками пальцев предлагаемого дубль оператора канала необходимо положить на донор-панель текущего поселения селективного кластера. Укусников до сих пор не понимает, зачем я взял у него досье с отпечатками. Положил вытащенный лист бумаги и ввел фамилию и имя. Демченко Сергей. И вот. Вот так. Так гораздо лучше. Парню пока знать не надо, а мне спокойнее. Уф, еще одна опора поставлена.